Вообще, Висковатый соблазнялся тем, что русские иконописцы начали заимствовать некоторые изображения у западных или латинских мастеров, как это объяснилось ему из бесед с каким-то ляхом по имени Матисом. Нарекания Висковатого против Сильвестра по поводу иконописных нововведений произошли еще до Собора 1554 года. Вместе с тем он обвинял перед митрополитом Сильвестра и его товарища Семёна в общении с еретиками Башкиным и Артемием. Сильвестр и Семен по этому поводу подали митрополиту свои оправдательные челобития-жалобницы, которые были рассмотрены на соборе. Относительно же икон, Сильвестр доказывал, что иконники писали все со старых образцов, от древнего предания, идущего от времен святого Владимира, а что сам он ни одной черты тут не приложил из своего разума. Митрополит Собор не рассмотрел дело и нашел, что новые иконы согласны с подлинниками, что живописцы не пишут невиданное и непостижимое существо Божие, а изображают его по пророческому видению и по древним образцам. К тому же, говорилось на Соборе, по словам прибывших тогда в Москву старцев Пантелеимонова монастыря, на Афоне есть иконы, Написанный подобным же образом. А что касается расписания царских палат, то на соборе было объяснено, что это расписание представляло многосложное символическое изображение известной притчи, который Василий Великий обратил к истинному богу своего учителя, язычника Евула. В заключении собор оправдал Сильвестра, а в записке Висковатого, хотя и нашел некоторые указания справедливыми, тем не менее строго его осудил. Во-первых, за то, что о святых иконах сомнение имел и возмущал православных христиан. А во-вторых, за то, что нарушил правила Шестого Вселенского Собора, запрещающее простым людям принимать на себя учительский сан. Митрополит, между прочим, сказал висковатому, «Ты восстал на еретиков, а теперь говоришь и мудрствуешь не гораздо о святых иконах. Не попадись и сам в еретики». «Знал бы ты свои дела, которые на тебя положены, не разроняй списков разрядных». Собор отлучил было висковатого от церкви. Устрашенный тем, дьяк подал ему свое покаяние, в котором признавал собственные заблуждения и просил прощения. Тогда отлучение было с него снято и наложено трехлетнее Епитимия, Подобно древнехристианским кающимся, Он должен был во время богослужения сначала стоять за церковными дверями, потом постепенно допускался внутрь храма, присутствовал при полной литургии и только по истечении трех лет удостаивался святого причастия. Соборное дело, или так называемый розыск о висковатом, между прочим, раскрывает перед нами, как распространялась книжная начитанность в Древней России при отсутствии книгопечатания. Отсюда узнаем, что рукописные книги составляют владение немногих частных лиц. Списки некоторых сочинений известны наперечет. Их берегут как драгоценность и с большими предосторожностями сужают ими на время своих коротких приятелей, но не иначе, как людей почтенных. Здесь мы встречаем ссылки не на книгу вообще, а на какие-нибудь известные ее списки, и тут прямо указывается на разногласия рукописей, которая породила впоследствии многочисленные расколы. Например, по поводу неправильных толкований в своей записи или исповеди о честном кресте, на котором животворивая распростерта бысть слова и о чудесах Христовых, висковатый ссылался на две книги. Одна «Правила святых отцов», которую он брал у Василия Михайловича Юрьева, другая «Иоанн Дамаскин», принадлежавшая Михаилу Морозову. На соборе спросили Юрьева и Морозова, их ли те книги, они подтвердили, взяли список Дамаскина из Симонова монастыря и слечили спорное место с Морозовским. Оказалась небольшая разница, которую висковато еще увеличил в своей исповеди. Он сознался, что осмотрелся и просил у государя прощения. В рукописи Юрьевской тоже оказались описки. Юрьев на сия ответил что он получил книгу от благовещенского священника Василия Молодого, который постригся в Кириллове монастыре. «И Сильвестр ту книгу знает, что та Васильева папа, и какова та книга ко мне пришла, такова и есть. А я, государь, воистину всю ее не читал», — говорил Юрьев, оправдываясь в ее описках.